Борис Кригер «Неизбежна ли скука?» Скука в своем глубинном проявлении представляется явлением общечеловеческим, да и вообще касающимся каждого живого существа, неважно, обремененного неизбежным осознанием конечности и несовершенства бытия или нет. В известной степени отражает она саму природу человека, который всегда стремится к большему, к насыщению своей жизни смыслом и содержанием, и тем не менее постоянно сталкивается с неизбежными ограничениями, налагаемыми миром, обществом и даже самим собой. подобно тени сопровождают любые жизненные начинания, являясь своеобразным спутником всех тех, кто испытывает стремление к чему-то упрямо, недостижимому и осознает тщетность своих попыток. Однако, хотя скука является всеобщей, в каждом индивиде она находит свое уникальное воплощение, ибо ее сила, форма и продолжительность зависит от особенностей внутренней жизни, от способности к самозазерцанию и глубине чувства. У некоторых натур, с богатым внутренним миром, склонных к созиданию или философским размышлениям, скука порой принимает облик созидательной тоски, которая, терзая душу, побуждает ее к поискам творчества, к бесконечному стремлению выйти за границы данного. В иных же случаях у тех, кто привык довольствоваться обыденным, Она может проявляться лишь как непреодолимая усталость от привычной рутины, как затмение душевных сил, неспособных породить даже самое ничтожное искание. Скука, будучи в известной мере общечеловеческой, не утрачивает индивидуального характера, ведь каждый человек по-разному ощущает и переживает ее тяжесть, обретая в ней либо подъем к преображению, либо, напротив, бездну безмолвного уныния. В этом смысле она отражает не только внешние условия жизни, но и внутреннее состояние души, ее открытость к поиску или, напротив, склонность к покорности перед неизбежным. Смерть, как апогей скуки, представляется неким последним пределом, к которому устремляется человеческое бытие, истощенная однообразием и бессодержательностью дней. В этом состоянии скука, тянувшаяся полосой серого небытия, доходит до своего крайнего выражения, превращаясь в полное отрицание жизни, в безмолвие, лишенное даже тени надежды. Это уже не страх перед концом, а равнодушие к нему – порожденная тем, что жизнь исчерпала все свои краски, оставив лишь пустоту. Именно в этой крайности скука становится чем-то подобным мрачной тишине, наступающей после долгой и мучительной борьбы, когда уже не остается ни сил, ни желаний. Она представляет собой своего рода смерть еще при жизни когда душа не может более найти себе пищи ни в радостях, ни в страданиях, ни в любви, ни в ненависти. Все представляется одинаково серым и лишенным значения. И в этом состоянии сама смерть воспринимается не как событие, а как логический конец того однообразного существования, в котором каждое мгновение неотличимо от другого. Но разве не означает это, что скука, достигнув своего апогея, попросту поглощает жизнь, подобно тому, как ночь поглощает день, не оставляя и следа? Или же, быть может, она является лишь кульминацией того чувства, которое все время присутствовало в душе, постепенно накапливаясь и доходя до своего крайнего порога, за которым начинается бесконечная и безмолвная пустота? Если смерть представляется в таком виде, то, вероятно, в ней есть не только конец, но и апогей уныния, которая, достигнув своей наивысшей степени, перестает быть чем-то временным и переходит в вечное забвение, в безграничное небытие, где ни тоска, ни скука уже не имеют значения. Смерть ⁇ вопрос, который словно камень в реке меняет течение всех наших размышлений. О том, скучна ли смерть, или увлекательно, можно лишь гадать, ведь никто не возвращался, чтобы рассказать, что же происходит за той гранью, где кончается жизнь. Как метко выразился Шекспир в монологе Гамлета «The undiscovered country from whose born no travel returns» – неизведанная страна, из которой ни один путник не возвращается. Но сама мысль о смерти, ее ожидание ее приближение Это опыт, который у каждого разворачивается по-своему. Кто-то смотрит на нее, как на угасание, медленное погружение в тишину и мрак, где исчезают все ощущения и мысли, где каждое мгновение кажется повторением предыдущего. Но в этом таится ощущение бесконечной скуки. Но есть и другие, кто видит смерть и нечто гораздо более многозначное. Увлекательность может скрываться в самом процессе умирания в осознании последнего путешествия, в тайне, которую вот-вот предстоит раскрыть. Ведь смерть – это неизведанное, а все неизвестное манит и пугает одновременно. Те, кто склонен к философским размышлениям, могут воспринимать смерть как важнейший момент существования, словно кульминацию всей жизни, где каждый вдох, каждый удар сердца обретает особый смысл. Есть также те, для кого смерть становится чем-то вроде художественного акта, завершением истории, долгожданной развязкой, где последнее слово уже произнесено, но его эхо еще долго звучит. Переход из жизни в неведомое – это как перелистнуть последнюю страницу Великой книги, наполненной неожиданными поворотами и тонкими наблюдениями. Однако не стоит забывать и о том, что само восприятие смерти – это в конечном итоге – лишь продукт нашего сознания, его предвкушения и страхов. В самой смерти может не оказаться ни скуки, ни увлечения, а лишь холодное равнодушие абсолютной пустоты, а может быть скуки рая и ада. Явление, казалось бы, противоречивое, ведь оба этих варианта потустороннего мира обещают крайнюю насыщенность, противоположные страсти. Рай с его блаженством, словно вечная весна – предлагающие бесконечные радости, и ад кромешный, пространство страданий и мук. И все же именно бесконечность, однообразие, лишенное перемен, в конечном итоге порождает скуку. В раю, где все желания уже исполнены, теряется сама возможность стремления, а без стремления не остается движения, созидания, поиска. Ад же, будучи наполнен страданиями, обречен на одинаковую нестерпимость, где боль становится настолько привычной, что ее больше нельзя не осознать, не пережить по-настоящему. Единственный путь избавления от такой скуки – это умение найти в ней невидимые течения, которых на первый взгляд может не быть. В том самом небытие, где кажется, что все уже исчерпано, можно различить слабый отблеск смысла в самих размышлениях о природе этого состояния, ибо, пометуя Рене Декарта, Мыслю значит существую. Единственным индикатором для нас реальности загробной жизни станет факт, что мы продолжаем мыслить и по окончанию земной жизни. Скука не есть враг, если ее воспринимать как возможность для более глубокого проникновения в себя, как вызов, требующий переосмысления не только мира, но и самого понятия времени. Скука наличествует даже у животных, это явление, которое можно наблюдать у многих видов, особенно у тех, кто живет в условиях ограниченной стимуляции. Например, в зоопарках, приютных условиях или при длительном нахождении в одиночестве. Животные, как и люди, могут испытывать потребность в физической, умственной активности. И когда им не предоставляются возможности для выполнения естественных поведенческих потребностей, они могут проявлять признаки скуки. Это может выражаться в стереотипных движениях, например, повторяющихся круговых метаниях. Апатии, агрессии или в чрезмерной активности без конкретной цели. Домашние животные, такие как котики и собаки, могут скучать, если они не получают достаточного внимания, физической активности или посильных интеллектуальных задач. Для диких животных скука особенно характерна, если их среда обитания не предоставляет достаточной стимуляции для охоты, поиска пищи, или взаимодействия с сородичами, такие животные могут развивать деструктивное поведение или даже страдать от депрессии. Интересно, что исследования показывают, что умные виды, такие как приматы, дельфины и вороны, особенно чувствительны к скуке из-за их сложных когнитивных способностей и социальной природы. Для борьбы со скукой зоопарки и исследовательские центры часто создают специальные программы обогащения, предоставляя животным задачи для решения, игровые элементы и разнообразие в среде обитания, чтобы стимулировать их ум и поддерживать активность. Преодоление скуки для человека гораздо сложнее и требует не столько внешних перемен, сколько глубокого внутреннего усилия, способного пробудить дух из оцепенения. Человек, ищущий выхода из мрака бесцветных дней, должен обратиться к самому себе – к тем уголкам своей души, что давно позабыты, но в которых таится неисчерпаемый источник живого переживания, готового пробудить сознание к новой жизни. Скука может быть побеждена лишь тогда, когда ее принимают как вызов, требующий ответа, как стимул, заставляющий искать смысл там, где он, казалось бы, отсутствует. Первым шагом на этом пути становится умение научиться видеть необычное в обыденном, находить искру жизни даже в самых ничтожных деталях, как если бы каждый миг был наполнен скрытой тайной, доступной лишь тому, кто умеет смотреть глубже, чем позволяет поверхностное восприятие. Сама жизнь с ее мельчайшими проявлениями может стать средоточием внимания, если ее рассматривать не как череду будничных дел, но как возможность, Испытать подлинное бытие – это умение искать в самых привычных вещах новый смысл сродни художественному дару, который позволяет преобразить серую повседневность в произведение искусства, где каждая деталь обретает свое значение. Другим средством преодоления скуки становится погружение в творческий труд, в процесс созидания, который требует от человека полной отдачи и вместе с тем – приводит его в состояние, где он забывает о времени и собственной усталости. Дело не столько в результате, сколько в самом процессе творения, в напряжении сил, в борьбе с инертностью бытия во всех его проявлениях, используя любое доступное орудие, будь то слово, краска или идея, Когда человек создает нечто новое, он выходит за пределы себя самого, преодолевает границы скуки, поскольку в этот момент чувствует, что прикасается к чему-то большему, чем обыденная жизнь. Но, возможно, наиболее радикальным способом избавиться от уныния скуки становится обращение к высшим целям, к тому, что требует от человека не только усилий, но и жертвенности когда жизнь приобретает значение не в силу того, что она приносит удовольствие, но ради того, чтобы быть пройденной достойно, наполненной смыслом, пусть даже и трагическим. Когда я открыл приют для бездомных у себя дома, который просуществовал 9 лет, мне казалось, что это нужно больше мне, чем тем, кому я помогал. Жизнь была настолько насыщенной, что скука просто исчезла. Каждый день был наполнен заботами, встречами с людьми, которым нужно было временное или постоянное убежище. Я не думал о том, что кого-то спасаю, просто пытался создать безопасное место, где они могли остановиться и, возможно, начать что-то заново. Я понял, что, помогая другим, сам обрел смысл жизни, и хотя временами было нелегко... Чужие проблемы и заботы заполняли каждый день. У меня просто не оставалось места для скуки. Гоголь в своем эссе-письме «Христианин идет вперед» затрагивал тему борьбы с унынием и скукой через обращение к духовным целям и жертвенности. Он писал о том, как христианин, следуя пути самопожертвования и помощи другим, находит смысл жизни, преодолевая пустоту и внутреннюю тоску. Гоголь подчеркивал, что человек, идущий по пути добра, не может испытывать скуку, ведь его жизнь постоянно наполнена смыслом, даже если этот путь связан с испытаниями и страданиями. Рекомендую вам прочесть мою статью «The Role of High Goals and Sacrifice in Meaningful Living». «Роль высших целей и жертвы в осмысленной жизни», опубликованную в Orthodox Faith». В статье освещается значение высших целей и самопожертвования с акцентом на их роль в обретении осмысленной жизни. В исследовании предлагаются новые взгляды на важные аспекты, которые могут быть полезны для людей, тремящихся к глубокой духовности и личной самореализации. С другой стороны, скука бытия, как ее осмысливают экзистенциалисты, становится центральным символом глубокого отчуждения, в котором оказывается человек перед лицом абсурдности и бессмысленности существования. Именно в этой пустоте, где обыденные заботы и цели не могут более удовлетворить стремления души, обнажается само ничтожество повседневной жизни, ее поверхностность и отсутствие подлинного смысла. В таком состоянии человек сталкивается С экзистенциальной пустотой и скука становится выражением этого кризиса некоего молчаливого вопрошания о том, зачем жить, или все неизменно обречено на угасание и забвение. Для философов-экзистенциалистов скука – Не просто эмоциональное состояние, вызванное временной неудовлетворенностью. Это скорее онтологическое явление, свидетельствующее о глубинном разрыве между человеческим стремлением к значению и самим бытием, которое остается безразличным и равнодушным. Такое восприятие находит свое отражение, например, в работах Сартра, который отмечает, что скука – это осознание ненужности – Осознание того, что вещи, люди, события существуют без какой-либо объективной причины или необходимости. Это чувство сродни пробуждению, когда привычные иллюзии и самоуспокоительные оправдания больше не могут заслонять пустоту, и человек сталкивается с первобытным ужасом перед бесконечным немым миром. Жан-Поль Сартер в романе «Тошнота» пишет о скуке, как в фундаментальном аспекте существования. Не скучно, вот и все. Tout. Это глубокая-глубокая скука, самое сердце существования, сама природа того, как я устроен. «C'est профун le cœur Эта цитата передает переживание, когда скука становится не просто временным чувством, а глубокой, экзистенциальной болью, коренящейся в самом существовании. Тем не менее, скука в ключе экзистенциализма может быть не только разрушительной, но и освобождающей, Именно через осознание абсурда и столкновение с бессмысленностью человек обретает свободу, ибо разрушаются прежние ограничения, навязанные обществом или культурой. Когда все прежние смыслы растворяются в скуке, появляется возможность создать собственный смысл, выйти за пределы навязанного и постичь бытие в его необусловленности. Экзистенциалисты утверждают, что только через это отчаяние, через принятие абсурдности и ничтожности всех вещей, возможно достичь подлинной свободы, которая не дается извне, но обретается как акт индивидуальной воли. Скука бытия в экзистенциализме предстает как своего рода порог, за которым начинается новое измерение опыта, где человек обречен либо окончательно пасть в бездну безысходности, либо возвыситься, создав собственное значение и смысл, несмотря на их объективную иллюзорность. Скука является скорее не чем-то имеющим самобытие, но вторичным, производным такого качества человеческой природы, которое является доминирующим всеобъемлющего и ненасытного стремления к познанию. Это и познание самого себя, и познание окружающего мира в формах живой и неживой природы. И главное, скрепляющее здесь, это бесконечно многократное воображение, позволяющее творчески трансформировать познаваемую реальность. Скука, как незримая, но мощная сила, пронизывает человеческое существование с начала времен. В отличие от страха, который удерживает, замораживает движение, скука вызывает беспокойство, толкая сознание к поиску выхода из этого тягостного состояния. Она не просто эмоциональное ощущение пустоты, но первопричина, которая запускает все великие свершения и низменные поступки – Теория скуки, как движущей силы истории, объясняет, что именно скука заставляет людей рваться за пределы обыденного, искать смыслы и новые горизонты. Если страх связан с сохранением жизни, с желанием избежать опасности, то скука противоположна. Она требует разрушения старого и нового, чтобы создать новое. Скука – это внутренний вызов, требующий перемен, порой радикальных и необдуманных, но всегда направленных на разрушение текущей статичности. Люди изобретают, творят, восстают против устоявшегося порядка, именно пытаясь преодолеть внутреннюю пустоту, неудовлетворенность существующим положением дел. Разве Христофор Колумб рвался в неизведанные моря только ради славы и богатства? В основе лежала глубинная неудовлетворенность, желание выбраться из предсказуемой реальности, наполненной обыденностью. Тоже можно сказать о художниках, философах, писателях. Их творчество рождается из тоски почему то большему, чем простой мир вокруг. Но, разумеется, скука далеко не всегда приводит к созиданию. Напротив, если она остается необузданной и лишенной смысла, она выплескивается в разрушительное и ужасное. Войны, рукотворные катастрофы, диктатуры, часто родом из внутренней скуки, из неосознанного стремления людей сломать привычный порядок вещей, чтобы это не стоило, чтобы избежать однообразия существования. Скука без осмысления – И превращается в разрушение, потому что ищет не столько создания чего-то нового, сколь уничтожения старого. Поэтому борьба со скукой – это не просто борьба за избавление от скуки как таковой. Но ее переосмысление, ее перенаправление в русло созидания, если страх побуждает сохранению статуса кво, то скука ведет к созиданию, но только в том случае, если она направлена в конструктивном направлении. Люди всегда будут искать выход из состояния пустоты, и этот выход может быть как светлым, так и темным. Творчество, наука, искусство – все они являются попытками придать смысл бескрайнему морю скуки, в которое погружается человек. Великие империи не строились только на страхе. Они возводились на стремление преодолеть скуку, однообразной жизни, на жажде нового, неизведанного. Пассионарность, как символ борьбы со скукой, может рассматриваться как противопоставление экзистенциальному кризису, описанному Сартром в его романе «Тошнота». Лев Гумилев, знаменитый, хоть и часто критикуемый историк, этнолог, географ, утверждал, что пассионарии обладают внутренним импульсом к активным действиям, даже если эти действия не всегда рациональны или ведут к разрушению старых культур. Пассионарность – это термин, введенный Львом Николаевичем Гумилевым, сыном поэта Николая Гумилева и поэтессы Анны Ахматовой, который обозначает особую форму активной жизненной энергии, присущую определенным людям. Он называет их пассионарии. Эти люди обладают мощной внутренней силой, побуждающей их к действию, преодолению препятствий и преобразованию окружающего мира. По Гумилеву пассионарии играют ключевую роль в этногенезе, процессе формирования и развития этносов. Рекомендую вам прочесть мою статью «Пассионарность. Анализ концепции Гумилева и ее влияние на социальное и культурное развитие» опубликованная в журнале «Живая мысль». Критики пассионарности указывают на то, что гипотеза Гумилева нередко романтизирует агрессивные формы социальной энергии и может быть использована для оправдания деструктивного поведения. Критики отмечают, что чрезмерная пассионарность иногда ведет к насилию и разрушению, а не к созидательным переменам. Тем не менее, даже с учетом критики, пассионарность остается значимым символом стремления к преодолению инертности и скуки, мотивируя личность к активным преобразованиям мира вокруг себя. Чтобы скука не стала источником разрушительных сил, необходимо учиться ей управлять, переосмысливать ее находить в ней ресурсы для личного и общественного роста. Направлять энергию преодоления скуки на созидание значит использовать ее как топливо для новых открытий и свершений. В статье под названием The Role of Boredom as a Driving Force in Human Evolution and Societal Change Роль скуки как движущей силы в эволюции человека и изменении общества, опубликованной мной в журнале The Common Sense World, исследуется влияние скуки на человеческую эволюцию и общественные изменения, и демонстрируется, что скука может играть ключевую роль в стимулировании креативности и адаптивности, способствуя прогрессу. Статья будет интересна для тех, кто интересуется психологией и социологией и предлагает новый взгляд на повседневные явления, оказывающие глубинное влияние на развитие цивилизации. Скука – это такое состояние, когда насыщенность ощущений и впечатлений блекнет, а события, недавно будоражившие воображение, вдруг утрачивают свою силу. В этот момент окружающие образы теряют яркость, теряют остроту и насыщенность, оказываясь затянутыми в некую вялую обыденность, Сознание как будто скользит по поверхности реальности, не находя за что зацепиться, не погружаясь ни во что, не испытывая восторга или ужаса. Впрочем, даже само время при этом течет по-другому, растягиваясь и приобретая вязкость, в которой исчезает всякая острота бытия. Интересно отметить, что само слово «скука» неизменно окрашено в негативные тона – Оно словно тянет за собой шлейф неудовлетворенности и однообразия, где не предполагается наслаждения или хотя бы нейтрального восприятия. Нельзя ощутить радость от скуки, как нельзя ощутить радость от пустоты. Кажется почти немыслимым сказать «я погрузился в приятную скуку» или «скука была такой сладкой». Даже если внешне этот момент спокойствия мог бы показаться умиротворенным, внутреннее его содержание всегда остается тяжелым, лишенным положительных коннотаций. Поэтому и возникло в древности извечное требование толпы хлеба и зрелища. Обыватель, окруженный серыми буднями, нуждался не только в насущном куске хлеба, который обеспечивал бы ему физическое существование, но и в развлечениях, которые могли бы вырвать его из плены однообразия. Без этого душа неизбежно впадала в оцепенение, становилась заточенной в унылом круговороте повседневности». Хлеб сам по себе утоляет лишь телесный голод, но не способен удовлетворить жажду впечатлений, столь насущную для человеческого сознания. Именно поэтому древние правители не ограничивались раздачей пищи. Они устраивали грандиозные зрелища, чтобы поддерживать внутренний огонь жизнерадостности в массах. Рекомендую вам прочесть мою статью «Хлеба и зрелищ. Психологические и социальные аспекты массовых развлечений в древности», опубликованную в издании «Живая мысль». В статье освещается тема массовых развлечений в древних культурах с акцентом на психологические и социальные аспекты. Что же касается животных, тут можно провести интересную параллель с котенком, маленьким существом, столь же зависимым от заботы, как и человек от впечатлений. Кошку мало просто кормить, она, подобно человеку, требует большего. Ее жизнь должна быть заполнена движением, игрой, эмоциональными всплесками, иначе она угасает, погружается в ленивую апатию. Одно лишь насыщение не дает ей полноты существования, как и человеку недостаточно одного только хлеба. С кошкой нужно играть, она жаждет взаимодействия, пусть даже в самой простой форме. Ведь так она оживает, пробуждает свои инстинкты и возвращает в себе радость бытия. Скука при всей своей внешней банальности может стать разрушительнейшим фактором, способным затягивать сознание в трясину отчаяния и саморазрушения. На первый взгляд это состояние кажется простым временным явлением, возникающим из-за отсутствия внешних стимулов или повторяющейся монотонности жизни. Однако в своей глубинной сущности скука может перерастать в экзистенциальную пустоту, когда каждый прожитый день сливается в однообразный поток, лишенный смысла и цели. Человеку, ощущающему бесконечную монотонность бытия, скука кажется не просто временной паузой, а неизбежной участью, где любое действие теряет свою значимость. Именно в таком состоянии скука способна становиться причиной тяжелого внутреннего кризиса, в котором сознание оказывается перед бездной. В подобные моменты возникает ощущение полной отрешенности от жизни, где ничего больше не приносит радости или хотя бы удовлетворения. Когда внутреннее опустошение становится слишком велико, скука начинает превращаться в отчаяние, и для многих это состояние может стать началом пути к саморазрушению. Потеря всякой надежды на изменения или оживление предчувствие бесконечной однообразной череды одинаковых дней порождают удушливую тоску которую невозможно сбросить развлечением. Скука, изначально кажущаяся безобидной и обыденной, может стать той самой пружиной, что запускает механизмы глубоких психических кризисов, подталкивая человека к крайним формам самоуничтожения. Приглашаю вас познакомиться с моей статьей под названием The Paradox of Boredom from Temporary Discomfort to Existential Crisis опубликованный в Global Science News. В статье исследуется парадокс скуки, как это временное состояние может перерасти в экзистенциальный кризис. Русский перевод названия – парадокс скуки от временного дискомфорта до экзистенциального кризиса. Вот, например, память может вызывать как положительные, так и отрицательные эмоции, а скука всякий раз дает только негативный отклик, от слабого до чрезвычайного. Не зря Вольтер заканчивает знаменитую повесть «Кандид или оптимизм» мыслью о том, что средством от скуки является возделывание своего сада. «Ильфо культиви нотр жардан». Заключительные слова Кандида. Эта метафора, обозначающая необходимость сосредоточиться на практическом труде и личной ответственности, а не на философских размышлениях или поиске абстрактного счастья. Эта идея отражает основную мораль произведения, вместо того, чтобы пытаться объяснить все бедствия философскими теориями, что мы живем в самом лучшем из возможных миров, лучше заниматься конкретной деятельностью, которая приносит пользу. Полная цитата из Кандида Вольтера на французском языке содержит еще и следующее. «Труд избавляет нас от трех великих зол – скуки, порока и нужды». Это глава 30-я. «Великий метр ставит скуку на один уровень с такими неразрешимыми до сих пор проблемами, как порок и нужда». «Коль скоро...» Скука столь значительна, в чем заключается ее физиология? Проводились эксперименты, где выяснилось, что скука, как ни странно, вызывает стресс. Когда испытуемого сажают на стул и запрещают чем-либо заниматься, в организме повышается уровень кортизола. Казалось бы, человек должен приходить в состояние уравновешенности, но он начинает испытывать беспокойство, дискомфорт, активно страдает от депривации. И опять же противоречие, у человека огромный океан памяти. Сиди на стуле, можно сколько угодно вспоминать прежние стимулы, наводить порядок в сознании, делать выводы, строить планы. Ведь у тебя, наконец, есть покой возможность заглянуть в себя. Прекрасная возможность, особенно если испытуемый обычно занимается скучной работой. Так наиболее яркие решения в жизни – Бизнесе и творчестве я, например, принимал во время вот такой депривации, во время авиаперелетов, когда вынужден сидеть по несколько часов в кресле. Смотреть фильмы это отвлекает, внимание недостаточно, и человек начинает структурировать жизненные явления, занимается проверкой предыдущих целей, ставит новые направления в будущем. Но нет же, даже разумные люди страдают от скуки. Некоторые заявляют, мне никогда не скучно. Считается, что этот интеллектуал сидит и вспоминает стихи Вергилия на латыни, получая удовольствие. Можно поверить, бывает человек привык к необходимости скучать, как заключенный в одиночной камере. Определенные обстоятельства жизни, например, болезнь заставляют индивида находиться много наедине с собой. Тогда, борясь со скукой, он может создать внутри сознания определенные механизмы и вполне увлекать себя, спасая от скуки. Однако интересные опыты по сенсорной депривации испытуемого, когда его помещали в полную темноту, и он не выдерживал, через несколько часов приходилось прекращать эксперимент, потому что полное отсутствие слуховых и зрительных стимулов вызывает сильнейший стресс. Отсюда вывод – Человек мучится наедине с собой. Ему плохо в собственном теле и сознании. Когда люди слишком заняты, то жалуются, что не успевают подумать и передохнуть. Но стоит оказаться в одиночестве, как многие избегают. Это некая аутофобия, боязнь остаться наедине с собой. Что здесь пугает? Возможно, скука а, возможно, необходимость проанализировать жизнь, вероятность прийти к совершенно неудовлетворительным выводам. Люди могут осознать, что невольны своей судьбой распорядиться, и недовольны ей, хотят заниматься чем-то другим, еще неизведанным. И это привело бы к серьезному психологическому кризису. Таким образом, человек пытается избежать встречи с собственным «я». Приглашаю вас ознакомиться с моей работой Fear of Solitude and Human Psyche – Psychological implications. Of avoiding страх одиночества и человеческая психика психологические последствия избегания саморефлексии, опубликованные в Clinical Research News. В этой статье следуется страх одиночества и его влияние на человеческую психику, а также значимость саморефлексии в поддержании психического здоровья. Также приглашаю вас ознакомиться с моей самой читаемой книгой Счастливое одиночество опубликованной в 2020 году, которая уже привлекла более 100 тысяч читателей. В этой книге я исследую позитивные аспекты одиночества и его значимость для личностного роста. Тема счастливого одиночества рассматривается как важный аспект в понимании внутренней гармонии и психологической самодостаточности. Многие великие авторы говорили, что люди боятся увидеть бездну, пустоту внутри себя, Но некоторые добавляют, нужно еще дорасти до того, чтобы увидеть в себе бездну. Обычно у нас там небольшая яма с нечистотами. Кажется интересным соотношение понятий скука и лень. Ведь о лени часто говорят о некотором благе. Конвенционально, социально лень не одобряется. Все должны трудиться, и тогда общество будет процветать. Тем не менее некоторые любят лениться. Олени иногда говорят как о конструктивном феномене человеческого бытия. Стремясь сформировать наилучшие условия, чтобы полениться, человек способен рождать инновационные, сложные идеи и объекты, такие, которых без лени бы создавать не стал. Но почему же человек стремится к лени, если боится скуки? Каков образ ленивого? Это человек, лежащий на диване и плюющий в потолок, но этому индивиду не скучно. Скука – это неспособность к чему-либо, неумение сформировать стимул, мотив, который не позволит скучать. И все же не получится бесконечно работать только с сознанием. Такое занятие тоже наскучит. Век существования смартфонов, которые стали неотрывной частью нашего сознания – Привычка думать самостоятельно пропадает. Стоит отложить гаджет, и вы оказываетесь в пустоте, глухой, темноте собственного сознания. Нужно скорее вернуться в привычную среду, интерфейс, где можно работать, развлекаться, получать информацию, делиться ей. Уже сформирована привычка мыслить, держа в руках смартфон. В нем и записная книжка, и календарь, и соцсети. Теперь это неотъемлемый элемент системы сознания. Конечно, взрослый человек может обойтись и без мобильного устройства, если окажется в соответствующих условиях. Он заново построит в сознании некую модель, и она будет значительно менее эффективной и удобной по сравнению с тем, что дает гаджет в руках. Но дети, которые никогда не помнили времен без смартфонов, вряд ли смогут себе построить такую модель. Рекомендую вам прочесть мою статью «The Relationship Between Boredom and Laziness – The Paradox of Human Motivation» «Взаимосвязь между скукой и ленью. Парадокс человеческой мотивации», опубликованную в Clinical Research News. В исследовании предлагаются новые взгляды на мотивационные процессы, которые могут быть полезны для широкого круга читателей. Необходимо разграничить три термина. Есть скука, есть лень, а есть праздность – Праздность – это видимая свобода делать то, что хочется. Понятия лени и праздности часто путают. Почему человек готов на большие подвиги, чтобы добиться возможности делать, что хочется? Именно в праздности создаются великолепные творения, в литературе и других областях искусства. Я со скуки написал многие вещи – которых не создал бы при постоянной занятости. Эти творения цены хотя бы для меня самого. Повторюсь, надо различать понятия. Они связаны с ничего не деланием или возможностью совершать действия, не нацеленные на достижение практического результата. В западных культурах, особенно англоязычной, лень имеет очень негативное значение. Сказать кому-нибудь «мне лень» нельзя, Стоит произнести "I'm lazy", как тебя начинают убеждать: "Да что ты? No, you are not". Протестантская философия это огромный недостаток, а в нашей же культуре не так уж и страшно. Мне лень, я ленивый. Это очень мило. Вспомните образы разных персонажей: Винни Пуха, Карлсона. Или Обломова. Они не были замечены за интенсивным трудом. Но для нас это милые и даже в какой-то мере положительные герои. В западной культуре ленность чрезвычайным образом порицается. Здесь речь идет именно о стремлении к праздности, и она не обязательно отрицательна. Приглашаю вас ознакомиться с моей работой The Concept of Laziness in Western and Russian Cultures A Comparative Analysis Концепция лени в западной и российской культурах Сравнительный анализ, опубликованный в Business Expert News В этой статье исследуется концепция лени и ее значимость в разных культурных контекстах. Праздность является основой философии Если бы не праздность, человек не имел бы времени, сил и возможности задаваться вопросами о жизни. Для мыслящего существа, естественно, добиваться свободы с той целью, чтобы получить возможность для самопознания и философствования. Праздность, как состояние, в котором человек временно освобождается от житейских забот и суеты, становится важнейшим условием для глубоких философских размышлений. В этом покое, который несет в себе не ленность, но осмысленное отстранение от повседневных дел, раскрывается вся сила человеческого ума, способного погружаться в вечные вопросы бытия. История философской мысли с удивительной ясностью показывает, что именно в периоды праздности, когда человеку позволено остановиться, освободиться от внешних требований и обратиться внутрь себя, рождаются те вопросы, которые в винном состоянии невозможно постичь. Древнегреческие мыслители, начиная с Сократа и Платона, подчеркивали, что только через праздность возможен доступ к мудрости. Само слово «школа» Происходящее от греческого «схоле» изначально обозначало не занятие или труд, а именно досуг, необходимый для созерцания. Этот корень приходит еще из праиндоевропейского и обозначает занятия, свободные часы, чтение, досуг. Это состояние, где нет давления каждодневных нужд, создавало ту среду, в которой размышления о природе вещей, морали, цели и смысле жизни могли разворачиваться свободно и глубоко. Платон в своих диалогах неоднократно описывал, что философское созерцание требует покоя, а без него невозможно познание истины. Приглашаю вас ознакомиться с моей работой. The role of idleness in the foundation of philosophy. Роль праздности в основах философии, опубликованной в Common sense world. Итак, одни боятся встретиться с самим собой, другие, наоборот, хотят, но обстоятельства жизни не дают времени остановиться и подумать. В последнем случае лень может восприниматься как позитивный инструмент. Ленивый человек оптимизирует, либо перепоручает рутинную работу, либо находит способ обойтись без нее, за счет чего освобождается время для праздности положительном смысле. Возьмем архетипический образ крестьянина. Каков он по природе? Сидит дома, неподалеку есть огромное непаханное поле. Чтобы спахать землю, западному человеку нужно сформировать систему, работать по несколько подходов, несколько часов в течение нескольких дней. Наш же человек выйдет один раз, очень устанет, но сделает максимум, чтобы не возвращаться к делу, пока оно снова не окажется большим и неотложным. Промежуток целиком потратится на лень. Таковы культурные различия в понимании лени. Хотя нельзя так обобщать, получается слишком лубочная картина. Взгляните на себя. Наше поведение меняется. В молодости, например, я следовал второй модели. Тянул до последнего, а потом сразу все делал. А с годами, наоборот, стал склонен делать регулярно, по чуть-чуть. А может быть, на меня подействовали 30 лет, проведенных в Канаде. Такой подход вызывает намного меньше стресса. Есть нечто медитативное в том, чтобы ежедневно выполнять по чуть-чуть. Через пару недель появляются ощутимые результаты, которые не достигнуть в авральном режиме, выполняя задачи одномоментно. Если такие изменения происходят в рамках одной личности, то трудно делать это суждение атрибутом нации. Можно лишь говорить, что свойство характерно для большинства. Но задайтесь вопросом, а что главное? Конечно, у человека, лежащего на печи, чаще всего нет никакого самосозерцания, но возможность высвободить время, да хотя бы для общения с Богом, познания самого себя наша приоритетная ценность. Общество многие столетия ориентировалось на монашествующих, Думаю, наша лень, которую порицают, произрастает как раз из этих категорий. Иметь полный амбар зерна не считалось похвальным. Похвально быть старцем в ските, Серафимом Саровским в лесу. И такой культурный ориентир невольно снижал ценность деятельности. Порой это принимало уродливые формы пьянства, полагания на авось и прочих крайностей, но корни, на мой взгляд, были именно в этом. На Западе, наоборот, даже при разделении христианства на западную и восточную ветвь, латыняне, римские католики, всегда тяготели к более конкретным и деятельным формам выражения веры. Отсюда выросли и протестанты, принявшие деятельность за благо. Корни и западной, и нашей культуры, несомненно, несмотря на противопоставления, кроются в религиозных пластах. Возьмем иную культуру, совершенно не связанную с нашей, китайскую. Здесь очень выражены упорство и деятельность. Люди не столь склонны к размышлениям о себе. В восточной культуре есть медитация, конечно, но они наоборот предполагают уход от конкретных размышлений, отсутствие себя в мире. А откуда берется китайская предприимчивая деятельность? Это тема, конечно, отдельного разговора, но и там лень никак не поощряется. Я много общался с китайцами, учил их язык. Они жили в моем доме. Очень конкретные, целеустремленные люди. Моя попытка растолковать на китайском строчку из Евангелия «блаженные, жаждущие правды» не увенчалась успехом. Китайцы не могут понять, как можно жаждать правду. Очень конкретно мыслящие. Наверное, благодаря таким качествам китайцев мы видим сейчас их рассвет. Пока мы философствуем, сидя в креслах, они пашут, создают материальные ценности. В контексте современной жизни скука выходит далеко за рамки исключительно экзистенциального и метафизического явления. Она приобрела новые измерения, связанные с культурным, социальным, экономическим развитием общества, В эпоху высоких технологий информационного перенасыщения и постоянных изменений скука часто возникает не как следствие отсутствия событий, а как раз-таки как результат их чрезмерного количества и быстрого потока. Социальная изоляция, особенно в эпоху глобальной пандемии, значительно усилила феномен скуки. Вынужденное ограничение социальных контактов приводит к тому, что люди больше времени привыкли проводить в одиночестве или в виртуальных мирах – что порождает ощущение пустоты. В то же время скука может служить маркером социальных проблем, таких как отсутствие доступа к образованию, досугу и культурным мероприятиям. Социальные группы с низкими доходами, ограниченными возможностями или высокой степенью изоляции, особенно уязвимы перед скукой, которая часто проявляется в виде апатии и депрессии. Кроме того, скука влияет на молодежь, которая сталкивается с недостатком жизненных целей и стремлений. Молодые люди часто находят скуку в школьной системе, которая не отвечает их интересам, или в работе, не приносящей удовлетворения. Это может привести к рискованному поведению, поиску острых ощущений, зависимости от интернета, игр, наркотикам, а также проблемам с психическим здоровьем. Экономическая нестабильность и безработица также оказывают влияние на уровень скуки в обществе. Люди, лишенные работы или занятые на скучных и однообразных рабочих местах, чаще всего сталкиваются с экзистенциальной пустотой. Рутинная, малооплачиваемая работа, не дающая возможности для творчества и самореализации, способствует возникновению хронической скуки. В то же время в развитых странах, где технологии автоматизируют многие процессы, люди могут сталкиваться с парадоксом избытка свободного времени и отсутствия смысла для его наполнения. Психологически скука тесно связана с уровнем стресса и эмоциональной перегрузки. Исследования показывают, что скука может вызывать тревогу и депрессию, особенно в условиях информационного перенасыщения. В цифровую эпоху люди постоянно стремятся заполнить свой день активностью, погружаясь в бесконечное потребление контента будь то социальные сети, сериалы или новости, однако это не дает возможности для подлинного эмоционального удовлетворения, лишь усиливая ощущение внутренней пустоты. Кроме того, с психологической точки зрения скука может быть вызвана нехваткой целей. Люди, которые испытывают дефицит мотивации и ощущают отсутствие значимых целей в жизни, часто оказываются в состоянии внутреннего безразличия. Это состояние может привести к серьезным последствиям для психического здоровья, таким как депрессия, тревожные расстройства или даже суицидальные мысли. Современные эмпирические исследования показывают, что скука может быть тесно связана с социальным и культурным контекстом. Например, скука часто возникает, в условиях информационного перенасыщения и быстрого темпа жизни в современных городах. Исследования демонстрируют, что скука может провоцировать рискованное поведение, особенно среди молодежи, склонной к поиску новых впечатлений. Это связано с теорией сенсационных исканий «Sensation Seeking Theory», которая утверждает, что люди, склонные к скуке, часто ищут внешние стимулы через рискованное поведение, например, употребление алкоголя и наркотиков, экстремальные виды спорта или правонарушения. Кроме того, скука имеет социологическое значение в контексте классовых различий. Исследования показывают, что люди из социально-экономически неблагополучных групп, лишенные доступа к различным возможностям, часто испытывают скуку, что может приводить к девиантному поведению и усиливать социальную изоляцию. Эмпирические исследования в области психологии показывают, что скука тесно связана с когнитивными процессами, особенно с вниманием и творческим мышлением. Например, исследование показало, что скука может быть важным катализатором для креативного мышления и решения проблем, если ее переживают адаптивно. Скука является не только философским и социальным феноменом, но также имеет биологическую основу. Современные исследования в нейробиологии показывают, что скука тесно связана с уровнем дофамина в мозге нейромедиатора, отвечающего за ощущение удовольствия и мотивации. При снижении активности дофаминовой системы человек может ощущать скуку, что также связано с состояниями, такими как стресс и тревога. Исследования Джеймса Данкерта подчеркивают, что скука возникает, когда мозг оказывается в состоянии недостаточной стимуляции, и это может привести к снижению концентрации продуктивности. Измерение скуки объективно возможно через несколько подходов, сочетающих психологические методы. Во-первых, психологические опросники, например, шкала склонности к скуке. Boredom Pronouns Scale, BPS, позволяет измерить индивидуальные различия в предположенностях скуки. Во-вторых, физиологические показатели могут быть полезны для объективного измерения скуки с помощью электроэнцефалографии, например. Наконец, скука может быть измерена через анализ поведения – В экспериментах, где участникам предлагается проводить время в условиях низкой стимуляции, было установлено, что склонность проверять телефон напрямую коррелирует с повышенной склонностью к скуке, что подтверждает поведенческую природу этого явления. Кроме того, скука может оказывать влияние на межличностные отношения. Например, скука в семейной жизни может стать причиной эмоциональной отчужденности и конфликтов. Важно исследовать, как семьи справляются с этим феноменом и какие практики могут помочь поддерживать эмоциональную связь. Люди, которые постоянно заняты, имеют сильную мотивацию или склонны к активному самосозерцанию, могут не осознавать скуку как явное чувство. Они либо находят способы постоянно поддерживать себя в состоянии вовлеченности, либо развивают внутренние механизмы, позволяющие избегать скуки. Например, человек с богатым внутренним миром может использовать рутину как возможность для творческого или философского самовыражения. С другой стороны, те, кто постоянно отвлекаются внешними стимулами, например, через работу, общение, технологии, могут просто не сталкиваться со скукой в традиционном ее понимании, хотя по сути их поведение направлено на избегание этого состояния. Если скука раньше была личным делом каждого, с приходом искусственного интеллекта, автоматизации и роботизации, скука может выйти на первый план как главная проблема и опасность для человечества. Технологии, которые освобождают людей от рутинного труда и значительно увеличивают доступ к развлечениям и информации, парадоксально могут усилить ощущение пустоты И внутренней неудовлетворенности. Вот почему скука может выйти на передний план как серьезная угроза в будущем. Автоматизация постепенно устраняет необходимость для многих людей выполнять повседневные задачи, которые раньше создавали ощущение цели и структуры. Это может привести к экзистенциальной скуке, осознанию того, что жизнь потеряла глубину и смысл. Технологии, включая искусственный интеллект и роботов, могут усугубить социальные различия, создавая классы людей, которые живут в избытке времени и ресурсов, но без осмысленной занятости. Без работы и значимой социальной роли люди могут ощущать себя ненужными и изолированными, что приводит к депрессии и психологическим проблемам. Технологии могут снизить мотивацию к самостоятельному творчеству и интеллектуальной активности. Люди, привыкшие к постоянному потреблению поверхностных стимулов, могут потерять способность глубокой рефлексии и созидательной деятельности, что сделает скуку более распространенной и подавляющей. Однако, несмотря на угрозы, скука также может открыть новые возможности освобождения от рутинного труда, Приведет к развитию человеческого потенциала в новых сферах – искусстве, науке, философии. Скука может стать мотиватором для поиска глубокого смысла, если общество сумеет создать условия для самореализации, образования и креативных экспериментов. Люди могут начать использовать технологии не для избегания скуки, а для ее осмысления и преодоления через творчество и самопознание. Именно поэтому идеи и планы по решению проблемы скуки должны стать приоритетом в развитых обществах, особенно с учетом стремительного роста технологий. Образование должно адаптироваться к новым реалиям. В школах и университетах нужно сделать акцент не только на профессиональной подготовке, но и на обучении навыкам сотрудничества с искусственным интеллектом, самосознания, управления вниманием и временем, креативному мышлению и решению экзистенциальных вопросов. Технологические компании должны осознать свою ответственность за формирование культурных и психологических аспектов общества. Вместо того, чтобы создавать инструменты для отвлечения внимания и моментальных удовольствий, компании могут создавать технологии, которые помогут людям развивать навыки креативного мышления, находить баланс между работой и отдыхом и участвовать в значимых проектах. Искусственный интеллект может быть направлен не только на автоматизацию, но и на создание систем, помогающих людям находить смысл и мотивацию в их жизни. Приглашаю вас ознакомиться с моей работой «The Rising Challenge of Boredom in the Age of Artificial Intelligence and Automation – A Critical Analysis» «Возрастающая проблема скуки в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации. Критический анализ, опубликованный в «Clinical Research News». В условиях автоматизации, которая может снизить потребность в человеческом труде, введение гарантированного базового дохода станет одним из способов адаптации. Однако его реализация должна сопровождаться программами, которые помогут людям найти новые формы самореализации и занятости. Параллельно с этим должны развиваться общественные институты, которые предлагают новые социальные роли, занятия, И формы участия в жизни общества. Подходя к завершению размышлений о природе скуки, можно сделать вывод, что это явление является одной из самых противоречивых и многослойных черт человеческого существования. На протяжении книги мы наблюдали, как скучно говорить о скуке. Возможно, ключ к пониманию ее природы и способности управлять ею кроется именно в осознании и принятии противоречий, которые она создает. Первый важный аспект заключается в двойственной роли скуки, как деструктивной силы, способной привести к отчаянию, так и источника для вдохновения креативности. Этот парадокс можно разрешить через признание того, что скука – это нейтральное состояние, и то, как она проявляется в жизни каждого человека, зависит от того, как он на нее реагирует. Второе важное противоречие, которое мы выявили, – это вопрос о роли технологий в усилении или преодолении скуки. В книге подчеркивается, что современные технологии часто усугубляют проблему скуки – предлагая поверхностные стимулы, которые быстро насыщают ум, но не приносят глубинного удовлетворения. Однако эти же технологии при разумном использовании могут служить мощным инструментом для преодоления скуки, стимулируя креативность и открывая новые горизонты. Третье противоречие касается восприятия лени и праздности. В книге обсуждаются различия между этими двумя состояниями – Лень как разрушительное бездействие и праздность как важное условие для философских размышлений и самопознания. Чтобы разрешить это противоречие, важно признать, что праздность – это смысленное освобождение от повседневной суеты для поиска внутренних смыслов и созерцания. Наконец, подводя итоги всех обсуждений, можно сказать – что скука – это неизбежный спутник человеческой жизни, возникающий из глубинных свойств нашей натуры. Человеческое стремление к новым смыслам и насыщенности постоянно сталкивается с ограничениями внешнего мира и собственной психики. Именно это напряжение между желаемым и доступным порождает состояние, которое мы называем скукой. Однако это состояние может быть как разрушительным, так и созидательным, в зависимости от того, как человек подходит к нему. Если он видит в скуке лишь пустоту, она поглощает его. Но если он воспринимает ее как вызов и возможность для самопознания, скука становится стимулом для личностного развития. Главный вывод книги заключается в том, что скука, хотя и кажется неизбежной, может быть преодолена. Это преодоление не требует внешних изменений. Оно начинается внутри самого человека через осознание и принятие скуки как возможности для поиска новых смыслов и креативных решений. В противном случае скука – это не просто состояние, это зов бездны, обнаженная правда о человеке, о его месте в мире, которую он никогда не поймет до конца. В этой тишине, где каждая минута кажется бесконечной, а каждый день – повторением прошлого, человек сталкивается с самим собой, с тем, что всегда было скрыто за плотной завесой повседневности. Но разве не в этом сокрыта вся трагедия жизни? В том, что, стремясь избежать пустоты, мы сами ее создаем. Не это ли урок жизни – не бежать от скуки, но научиться слушать ее? Ведь она страшна пороги истины, которую мы боимся постигнуть. И тогда человек примиряется с этой тишиной. Только тогда он обретает способность жить по-настоящему, живя в борьбе и мире одновременно.